Во время торжественного обеда Джанера окончательно поняла, что союзников и друзей ей при этом дворе не видать. Ужаснее всего были взгляды дам. Джанере казалось, что на нее смотрят с недобрым, почти злорадным любопытством. Как порой смотрят почтенные Матроны на воровку, привязанную к позорному столбу. Молодая особа, которую король назвал «камер фрейлиной Джанеры», Перед началом обеда приказала удалиться няня Равенни, держащей на руках шпица принцессы. «Государь не любит таких собак. Вдруг она тявкнет?» Няня бросила беспомощный взгляд на Дженеру. Шпица близнулся, но промолчал. Джанера кивнула. «Я позабочусь о том, чтобы вас накормили, милая няня. Мне неприятно и досадно, что вам приходится меня оставить, но я понимаю заботу здешней аристократии, о безопасности государя». Златолевские бароны дружно фыркнули за ее спиной, и их тут же отослали на другой конец зала, откуда они не смогли бы расслышать речей принцессы. Зато рядом оказался барон Кайл, поклонившийся с издевательской любезностью. «Я просто счастлив наконец увидеть вас здесь, принцесса. Здесь не двор, и наш прекрасный государь многое вам объяснят». Дженера рассмеялась. «Ха, вы очень милы, когда забавляете меня, мистер Кайл. По вашему тону, можно подумать, что вы состояли при нашем прекрасном государе в какой-то тяжелой и унизительной должности, а я должна заменить вас на этом посту. Памятая о моей роли при дворе Сердца Мира и Святой Розы, это уморительно, хоть и слишком фривольно». На сей раз ее слова вызвали злорадный хохот у баронов Святой Земли и даже у государя. Кайл, как когда-то в солнечном доме, побагровел и не нашелся, что ответить. Но на сей раз Дженера увидела в его лице не злость, а почти такую же беспомощность, как у няни, помноженную на страх. «Ты настоящая гадюка!» сказал король тоном более одобрительно, чем укоризненным. А принцесса с удивлением поняла, что ей жаль Кайла. — Вы позволите миссиру Кайлу удалиться, Ваше Прекрасное Величество? — спросила Дженнера. Ему необходимо принять противоядие после укуса. «Нет — Нет! — отрезал Алвин. — Скажи еще что-нибудь! Дженнера чуть пожала плечами, скользнула взглядом по королевской свите и замерла. Высокий, тощий, белесый блондин с винно-красным пятном на скуле и щеке, будто вытекшим из глаза лет тридцати-тридцати пяти, в светлом костюме по моде Междугорья. Улыбался ей слащаво и, пожалуй, заискивающе. Дженера не сидела в заперти ни одного дня. Ей приходилось видеть и раны, и увечья, и пороки, но впервые в жизни она смотрела на человеческое лицо и понимала, что багровое пятно на нем не просто изъян, а клеймо ада. «Проклятый при благом дворе! Ха! Нужно удивиться!» «Прекраснейший государь!» — сказал некромант. «Вряд ли можно ужалить по заказу и даже по приказу. К тому же ее высочеству нужно заводить в свете вашего великолепного величества друзей, а не врагов». «Зря опасаешься!» — усмехнулся король. «Свадьба только завтра!» сегодня она может болтать что угодно особенно если это смешно не забывайте что свадьбой все начинается а не кончается ваше прекрасное величество сказал некроман безмятежно но дженера услышала странную фальшу его тоне чушь хмыкнул король как получится она рыжая тощая злая а язык у нее на целую четверть длиннее чем у прочих смертных Таких женщин надо держать в клетках, как ласок, мне кажется. Они тяжело приручаются. А мне кажется, прекрасный государь, возразил некромант, что лишь робость заставляет ее высочество отвечать без должной любезности. Очаровательная принцесса, безусловно, чувствует себя чужой и одинокой здесь. Не заметил, чтобы она оробела, король окинул Дженнеру испытывающим взглядом. «Ну, учту, Марбл. Интересно, а если напугать ее по-настоящему, она спрячет когти или попытается царапаться?» «Прекрасный государь», — сказала Дженнера, пытаясь не замечать свинцовую плашку страха в животе. «Не соблаговолите ли вы объяснить глупой женщине смысл ваших действий и слов? К чему желать превращения ваших добрых союзников в вооруженных врагов?» а ласковые невесты в ласку, готовую укусить из страха. Мой жалкий разум не может найти объяснений. Король улыбнулся, как могла бы улыбнуться чума, будь у нее рот и зубы. Дженнери показалось, что ее лицо покрывается инеем. «Марбл!» — приказал король. «Проводи рыжую суку в ее покое. Она может есть из одной миски со своей собачонкой. Если хочет. А перед этим убедись в том, что она невинна. Ее злость и наглость меня в этом разуверили. «Эм, в зале послы Златолесья, прекрасный государь, — напомнил некромант. — Все их Златолесье ждет такая судьба, рано или поздно, — презрительно бросил король. — Сделай то, что я велел. Дженера встала. — Благодарю вас. «Прекрасный государь», — сказала она с глубоким поклоном, — «вы оказываете мне большую любезность, избавив меня от необходимости слушать вас дальше». И пошла к выходу, мимо замерших и молчавших аристократов Святой Земли, не дожидаясь ответа. Ее фрейлины, которые сидели в сторонке, ни живы, ни мертвы, вскочили и посеменили за своей госпожой. Увидев это, бароны и витруф присоединились к свите. «Златолесье дыра!» — рявкнул король, вскочив и отшвырнув кресло. «А свадьба с тобой — чрезмерная любезность! Провинции Святой Земли златолесье не будет!» — коротко ответила Дженера, на миг обернувшись, и выскочила из зала. Витруф, вышедший за ней, покачал головой. «Ваше Высочество, золото, к чему же это клонится? Дженера поборола порыв кинуться ему на грудь и заплакать. «Милый Витров, сказала она печально, — «неужели вы думаете, что мои слова что-то меняют? Или вы полагаете, что правнучка Гарарда должна ползать в ногах того, кто в грош не ставит ни ее землю, ни ее предков? А вы уверены, что моя покорность что-нибудь изменила бы?» Бароны с побелевшими лицами держались за Эфесы, но молчали. «Быть в беде, Дженнера! прошептала Доротея. «Быть?» – грустно улыбнулась Дженнера. «Мы в беде, Светик мой, все равно, что в плену. И, быть может, нам придется пережить ужасные вещи. Но мы – кровь златолесья, и мы должны исходить из этого». Из парадного зала вышел мрачный Марбл. «О!» – воскликнула Дженнера, «Мессир Некромант!» «Надеюсь, вы ограничитесь в своих подозрениях тем, что возьмете с меня слово? Если принцесса клянется честью дома, что невинно, ее избавляют от унижений». «Дорогая принцесса», — сказал Марбл сокрушенно, — «не стоит принимать все к душе. Я в вас не сомневаюсь. Ваша гордость мне по рукой, что до этой несчастной ссоры перемелится, мука будет, а государь его нрав крут». Но через час он забудет и одумается. Завтра ваша свадьба. А после нее все может и кончиться, если так получится, кивнул Дженнера. Чем кончится, Марбл? Король отошлет меня домой? Запрет в монастыре? В клетке? Задушит? Чем? Марбл тяжело вздохнул. Не стоит так резать, ваше прекрасное величество, ведь вам нужны друзья при дворе. Дженера устало взглянула Некроманту в лицо. «Мессир, вы правду полагаете, что я и король Алвин могли бы стать друзьями? Или вы говорите о Кайле? Или о той бледной даме, которая отослала мою няню? Или, быть может, поочечаянье, вы говорите о себе?» «О себе говорю», — кивнул Некромант. «Я сделаю все, что в моих силах, принцесса». «Благодарю, мессир», — сказала Дженера с горькой улыбкой. «Я сделаю все, что могу», — говорит некромант при благом дворе. «Скажите, к какому виду потусторонних кошмаров относится Государь Святой Земли, если вы что-то можете в этом смысле?» Ее свита усмехнулась невеселой шуточке, но Марбл побледнел так, что пятно на его лице показалось вдвое темнее. И покачал головой. «Ох, я угадала!» Выдохнула Дженнера. «Добрый мессир, отведите меня и моих людей в покое, отведенные для нас в этой обители света. Мне хочется к няне и чего-нибудь похлебать из миски моей собачонки». Марбл жестом предложил ей следовать вперед, но ничего больше не сказал. Эральт ел а Седрик смотрел на него, облокотившийся о стол здоровой рукой, с тем же, кажется, выражением лица, с каким сам Эральд смотрел на голодающих селян. — Думаешь, я прямо так уж мучился от голода? — спросил Эральд смущенно. — У тебя такой вид. — Думаю, что дрено это трактиришка. Также же смущенно отозвался Седрик. — Не для тебя, но тут, по крайней мере... — Явное, травы не подают. — На самом деле я ем все, — сказал Эрольд. — А травы в том мире, где я вырос, не меньше, чем тут, наверное. Седрик скептически хмыкнул. Ему, кажется, не верилось. А Эрольд думал, что в трактиришке, в столичном предместье, подавали именно то, что на земле называли бы здоровой пищей. Хлеб из серой муки грубого помола, вареные крутую яйца, похожий на ощупь на резиновые игрушки, крупную серую соль и в глиняных кружках, сладкий, горячий и пряный до выступающих слез, за который, по мнению Седрика, содрали несообразно много. Эральд ел и никак не мог остановиться. Он чувствовал себя ужасно голодным и уставшим, к тому же не мог перестать думать о людях, для которых привычен постоянный голод. Ага. Король рос, как сказочный принц, сказочный, по меркам его родной страны, роскоши. А голод для него – отвлеченное понятие, и нищета – отвлеченное понятие, а проведение родины знакомит государя с обстановкой, – подумал Эральд с грустной иронией. Чтобы государь точнее понял, ради чего ему жертвовать собой. А кроме попытки пожертвовать, другого пути нет. И оставалось только поражаться, что этот самый путь не ужасал. Чем дальше, тем острее Эральд чувствовал, как жизнь обретает смысл и цель. Видимо, потому что хоть вернувшийся из изгнания король и воспринимает себя чужаком, Святая Земля не считает его таковым. Святая Земля взяла своего короля себе, и король потихоньку это осознает. В столице Эральд понял, что ошибался в хронологии. Средневековье тут ни при чем, если, конечно, скудные знания старшеклассника эпохи ЕГЭ позволяют сделать правильный вывод. Столица навевала скорее мысли о мушкетерах Дюма или о романах Пикуля. Слишком уж это был крупный и многолюдный, цивилизованный, современный город. Лес подступал к столице почти вплотную, но рядом с городом он уже не казался мертвым. Седрик избегал пригородных деревушек, но в предместьях уже нельзя было не заметить. Здесь живут, и весь окружающий мир согрет присутствием живых людей. По довольно широким дорогам ходили и ездили, а строения по мере приближения к городу становились все внушительнее. Столица Святой Земли была каменным городом. Эральд невольно вспомнил Питер, хотя, конечно, Ассоциация случилась скорее по контрасту, чем по смежности. Здешний архитектурный стиль, с точки зрения человека, воспитанного на земле, больше напоминал позднюю готику, чем питерский классицизм или барокко, но и готика святой земли выглядела очень и очень специфично. Проходя мимо пригородной церкви, которую Седрик назвал храмом святого Наума в полях, Эральд притормозил и загляделся. Что-то в ней, в пиле игле с глазом, в сером кружевном камне стен, в надменных каменных химерах, стерегущих святое место с четырех углов, в гирляндах каменных рос и узких бойницах окон с витражами, изображающими облака, было и инопланетное, и инобытийное, и сказочное. Такое же чувство у него потом вызывали и издания города, в столице Святой Земли. Заплаканной мелкой моросью оттепели была хрупкая прелесть, как в игрушечном городишке внутри стеклянного шара. Уютно, вот что. Просто уютно. На улице выходили парадные подъезды особняков в три или даже четыре этажа, с вензелями над входом и витрины лавок. На улицах, освещенных масляными фонарями, продавали парное молоко из кувшинов, печеные яблочки и... «Плюшки-розочки, две на грош!» Эральд ждал средневековой вони, помоев, текущих по улицам. Но проезжие дороги превратились в мостовые из деревянных торцов. Воняло разве что конским навозом, а помои текли по сточным канавам. От средневековья остался крепостной вал, который, видимо, когда-то защищал от нападений извне городской центр. Сейчас, очевидно, Он уже утратил смысл, а к крепостной стене лепились лавочки городского рынка. Город, разрастаясь, выплеснулся из прежних границ, как Питер когда-то перерос обводной канал. Новую городскую черту обозначили вполне условные ворота. Этакая триумфальная арка из колонн в виде стволов сказочных деревьев, переплетающихся кронами, обвивающих ветвями гербовый щит с изображением святой розы, с райскими птицами, раскрывающими невиданные хвосты, и единорогами, склонившимися на одно колено, как цирковые лошади. Ворота были украшены золочеными полотнищами, алым, с неизбежной розой, и с золотым цветущим деревом на синем фоне. Те же полотнища, алое и золотое святой земли, и синее и золотое с деревом, потом встречались на каждом шагу, Свисали со стен, красовались на шестах в виде алого и синего языков пламени. Холодный сырой ветер не развивал их, а лишь тяжело колыхал. «Встречали принцессу!» — пояснил Седрик. «Синий — это златолесье, солнечный дом. Принцесса Женера — дом знаменитый, и в вприданное за ней дают дорогую провинцию. Хапнул узурпатор, в общем». Не повезло о девчонке. Она красивая?» Сорвалось у Эрольда. Седрик усмехнулся. «А то! Принцесса же!» Эрольд думал, что на их с Седриком одежду анахронизм будут обращать слишком пристальное внимание. Но ошибся. Смотрели не больше, чем в Питере смотрели бы на шотландцев, Килте или панка, выкрашенного в зеленый цвет. Любопытно, но не более того. Вокруг было достаточно странно, дико или вычурно одетого народа. Увечья Седрика занимало прохожих серьезнее, и Седрик держал больную руку в кармане. По ощущениям, атмосфера города представляла собой странный контраст чьих-то попыток создать праздничное настроение настороженностью, тревогой и ожиданием. Скорее ужасного, чем хорошего. Лица людей казались напряженными и хмурыми, нищих и бродяг, шугали конные солдаты. В столице царил какой-то оккупационный порядок. Не хватало только листовок с готическим шрифтом на стенах. И в полной мере Эральт и Седрик окунулись в эту атмосферу в трактире, куда зашли поесть и отдышаться. Трактир и впрямь был не из самых шикарных. Посетители, горожане более чем условного достатка, ели и пили очень просто. И стоила эта простая еда по меркам земли баснословно дешево. Обошлась Седрику в пару почерневших медиков. Трактирщик, немолодой плотный мужик, казался живым воплощением флегмы. Зато его гости чувствовали себя под крышей свободнее, чем на улице. Прохожие большей частью угрюмо молчали, а обедающие в полголоса переговаривались, будто стены трактира Заменяли им знаменитые стены коммунальных кухонь и на мирного будущего. Эрольд невольно прислушался к голосам. «Девчонка, заморыш, да и рыженькая, но, говорят, умненькая, шустрая, жалко». «Да не в девчонке дело, в землях, слышишь? Быть в войне, вот увидишь». «На площади дворца, — говорит, что бил фонтан сладкого вина». Вокруг чтоб лежали туши жареных кабанов А в брюхах у них тушеные улитки Муниципалитет расстарался Всегда нитки обобрали Одним нищебродом радость Хоть пожрут разок Чем еще аукнется эта свадебка? Пошлины-то и таможенные, и въездные Родную сестру, говорят, задушил Да не одну ее Что ему это, рыжая? Тише, дурень Мало ли кто тут рядом. А вы слыхали, мессиры, что благой? Тише, тише говорю. За одно слово «благой» нынче кости ломают. Да и выдумки. Наш Бога данный, дай ему Господь прожить триста лет, еще небось не самый крайний случай. Как бы хуже не было. Мальчик еще. Неизвестно, что в голову бредет. Как бы город не сожгли. Любит с огнем поиграть. То фейерверки, то шутихи то драконы оборонит ворец. Да уж, игры-то у него, как начнет резвиться, никому мало не покажется. Весело живем, мессиры, каждый день то свадьба, то похороны. Похороны-то чуток и почаще, нет? эред слушал, и судьба представлялась ему тупой жестокой силой, вроде локомотива, летящего по рельсам на всех парах. Встать у нее на пути... «Да за что же хвататься?» «Может, скажешь, что хочешь делать?» Тихо спросил Седрик. «Неужели и впрямь разговаривать? На что надеешься-то? Ведь не на что». «Надеюсь, что постится на... Ну, на дар», ответил Эральд еле слышно, «что решит забрать меня себе, и тогда, возможно, дар его нейтрализует. Просто я окажусь между ним и прочим миром». «А, то есть...» «Вместо всей страны он будет жрать тебя одного!» — шепнул Седрик ядовито. «Отлично придумано! Очень умно! Надеюсь, что он будет разговаривать в процессе!» — вздохнул Эральд. «И, может быть, я сумею чего-нибудь изменить». «Артель — напрасный труд!» — сморщился Седрик. «Других вариантов просто нет». «Убить!» «Ты опять?» Седрик хмыкнул И допил остаток сбитня. Ладно, молчу, тебе и Куда теперь? Венчаться будут, в том самом храме. Ага! Значит, туда! Эрль улыбнулся, надеясь, что улыбка выглядит ободряюще. Когда-нибудь она сложит песни, дружище. А тебе! возразил Седрик, вставая. Может быть, в любом случае, мы не доживем. Выйдя на центральную площадь, Эральд тоже подумал, что королевский дворец поражает воображение. Он был громаден, это невероятное сооружение из какого-то сказочного камня, сизово в лиловых и синеватых мраморных прожилках, растущее на мощном цоколе, похожем на дикую скалу. И состоял из башен и башенок, ажурных арок, раскрывающихся одна из другой, как бутоны высоких окон, химер и цветочных гирлянд. Дворец короля Святой Земли вообще не укладывался в земные представления об архитектурных стилях, а шпиль храма Святой Розы, возвышающийся над городом, как купол Исаакия протыкал сумрачную небесную муть и казался с площади еще одной самой высокой дворцовой башни. Глаз бога на шпиле тускло поблескивал в ранних сумерках. На площади кипела работа. Ее оформляли для завтрашнего торжества. В предвечерних сумерках горели фонари и плошки. В их оранжевом свете поблескивало позолота штандартов, сияли стеклянные блестки и мокрые от измороси работяги. Монтировали, очевидно, механизм, который будет качать вино в пресловутый фонтан. А вокруг воздвигались то ли столы, то ли помосты. Команда пиротехников обсуждала технические детали будущей огненной потехи, упирая на то, что монтаж из-за дождя придется отложить до утра. Нищие зеваки слонялись вокруг, пытаясь уточнить, верны ли слухи об угощении. Их гоняла вооруженная охрана. На Эральда и Седрика никто не обращал внимания. Они обошли дворец, миновали дворцовую часовню, конюшню, службы, небольшой парк скорее напоминающий сквер с мокрыми голыми деревьями, освещенными дворцовыми окнами и целым ожерельем фонарей. И оказались напротив храма Святой Розы. Готовились и в храме. Монахи в белых балахонах, шитых из чересчур благородной ткани и украшенных золотыми позументами, расставляли целые охапки длинных белых свечей, что-то прихорашивали и поправляли время от времени огрызаясь на парочку юных прихожан, которым не кстати приспичило молиться. Хорошо еще, что не гнали. А Эральд боролся с неожиданным и сильным желанием лечь на каменные плиты храмового пола рядом с белоснежной статуей крылатого ангела и прижаться к ним щекой. — Мамочка, ты что, вспомнил? — шепнул Седрик. — Или это вроде ясновидение? — Не разберу, — еле выговорил Эральд. — Просто тут маму убили. Бри, убил. Я просто знаю, и все. Ее убили. И я чувствую, как ей было больно. — А, ну да, ты ж здесь родился. Но в руки себя все же возьми. Эральд с трудом поднял глаза от белого мрамора пола на котором мерещилось кровавое пятно. Нерукотворный лик Творца в сиянии сотни свечей казался темным и чужим. Более чужим, чем на изображении в лесной часовне. Оскверненный храм, покинутый Богом, так что ли? Эральд подошел к изображению, мимо мраморной чаши со святой водой, обогнув алтарь, на котором горели свечи в хрустальных подсвечниках. Дотронулся до штукатурки. Шершавая позолота. Глянец краски. Не рукотворный? Интересно, — думал Аральт, Откуда я знаю, что ты зришь, не вмешиваясь? Я ведь никогда не читал нашу Библию. Или как она тут называется? Ну да, ты сам решаешь. Творишь чудеса, когда захочешь. Чудеса — непредсказуемая вещь. Кто из людей догадается, что ты думаешь? А ведь... «Просили тебя, наверное, помочь, избавить от ада. И есть же в городе праведники. Или они помалкивают, или уже не надеются». «Не трогай», — шепнул Седрик. «Выгонят сейчас к бесу. Или хуже, вдруг чудо. Как мы объясним?» Эрольд убрал руку, взглянул в отстраненное лицо бога и встряхнулся. «Верно». Где бы спрятаться до завтра? Кругом толпа. Нужен ты им. Эрильт окинул взглядом в высоченный храмовый предел. Зал был огромный и пуст, просматривался насквозь. Кроме алтаря и ниш, в которых стояли мраморные статуи, деться было абсолютно некуда. Купол уходил в сумеречную высь. Интересно, сказал Эрильт. А есть лестница на башню? Много чего тут есть. Тут подземный ход где-то есть. Тайный, говорят. А вот где... А зачем вообще оставаться тут? В храме ночевать рискованно, знаешь ли? Вот решит стража узурпатора тут пошарить, на всякий случай. Надо остаться в храме. Завтра во время обряда мы не пробьемся сквозь толпу. А еще и охрана, наверное, будет. Нас просто не подпустят, Калвину. Подошел пожилой монах держащий в руках пучок перьев на палочке. Ими он вычищал пыль с тех частей храмовой утвари, которые нельзя было просто протереть тряпочкой из-за труднодоступности. «Чего взыскуете тут ныне, отроки?» — спросил он хмуро. «Не время!» «Молимся за счастье принцессы, святой человек», — сказал рэльд «Самое время, мне кажется. На лицо монаха и без того мрачное пала тень». — Истина! Ни место, ни время, ни расположение светил небесных не благоволят. — Что тебе, принцесса, дитя Божье? — Не твоего ума дело. Выпей завтра вина, а нынче иди себе с миром. — Послушайте, святой человек! — вдруг вырвалось у Уэральда. — А не позволите ли просить вас? Монах просканировал его взглядом. — Коль не денег собираешься просить... — Дитя Божье, то проси, а чего бы и нет. Денег у бедных слуг Господних нынче скудно, и свечи капитал ставит за свой счет. — Хочу увидеть принцессу вблизи, — сказал Эральд, снижая голос до шепота. — Ведь ее свадьба — один единственный шанс, другого не будет никогда. Помогите мне, пожалуйста, святой человек, ради Господа, и я еще за вас помолюсь. Бонах задумался. «В храме. Принцессу-невесту». «Хм! Да ладно, святой братец!» Вдруг встрял Седрик. «Кому от этого будет жарко или холодно? Просто найди местечко, где мы могли бы провести ночь, чтобы оттуда было хорошо видно алтарь. Влюблен, братишка, безнадежно. Мирская суета, конечно, но снизойди к слабостям мирских человек». «А мы пожертвуем!» И здоровой рукой сунул монаху серебряную монету. Монах взглянул на деньги, фокусным образом исчезнувшие с его ладони, и тяжело вздохнул над несовершенством мира. «Молись, бедное дитя, чтоб Вседержитель наш тебя от наваждения избавил! Ну, что мне делать с душевной добротой и благостью, внушенной Господом? Смотрите же, отроки!» — Если кто узнает, что вы сидели в келике для чтеца, быть вам в тайной канцелярии идельно. Нынче никто не одобряет баластво. Мы никому не скажем, — пообещал Эрлид. — Просидим ночью тихо, как мыши, а утром посмотрим на церемонию. Монах быстро воровато оглянулся. — Позже приходите, когда храм запрут. Приходите к западному входу, я вас пущу. А сейчас идите себе, сейчас стража придет, и мирские станут храм проверять. Все боятся чего-то, чего, чего боятся в Доме Божьем. Только впустите, пожалуйста, — сказал Эральд, заглядывая монаху в глаза. Мы будем надеяться на вас, как на Господа. — Все, — сказал уже, — буркнул монах. — Идите, идите, пока святой наставник не заметил. Эральд и Седрик вышли из храма чуть не столкнувшись у входа с отрядом солдат, которыми руководил маленький человечек, до да ушей закутанный в мех. — Срань, господня! — ругнулся Седрик. — Повсюду шпионы! Не растрепал бы монах поганый! Теперь вот трясись! впустит или не впустит! Последнее ему отдал, засранцу! — Откуда у тебя вообще деньги, Седрик? — спросил Эральд. — На что ты живешь? «Ты ведь не аристократ, дохода с земель не получаешь». «Точно!» — Седрик скорчил гримасу. «Не с земель, а из земли. Граблю мертвых, доволен?» «Офигеть! Прости!» «Это ты прости! Не могу я тебе врать, король! А откуда еще? Жратва всю дорогу дорогая, а мне в поле работать, что ли, с одной рукой? Господа ради побираться!» так добрые люди проклятому не подадут. Седрик, если нам понадобится, туда и пойду, на кладбище. По крайней мере, медики с глаз будут. А повезет, так и больше. Мне плевать, насколько тебя коробит, король, если нам с тобой вообще понадобятся деньги после этой свадьбы. Седрик, я ж тебя не упрекаю и не обвиняю. Ладно, плевать. Они остановились в нише у западного входа. Становилось все холоднее, и стылая морость превратилась в мокрый снег. Ветер свистел в кронах парковых деревьев. Работяги перебрались на площадь перед храмом и принялись сооружать какие-то навесы. Снег падал на факелы, свет стал красен и зловещ. Эральду было холодно. Он накинул на голову капюшон и обхватил себя руками, но... Холод тек откуда-то изнутри, превращаясь в мелкую нервную дрожь. «Не простудись!» — сказал Седрик. «Встань так! Тут меньше дует!» «Ты уверен, что хочешь остаться со мной?» — спросил Эральд, вжимаясь в нишу всем телом. «Я даже не представляю, что будет завтра». «Не выйдет у тебя от меня избавиться!» — Сэдрик. Седрик. А «Вот бы сбить не еще! Или вина горячего!» Да где ж этот сучий монах? Бесы его носят. Может, подождем где-нибудь под крышей? Мы уйдем, а он выйдет. Ну да. Время тянулось страшно долго. Эральду казалось, будто оно остановилось вообще. Он впал в странный транс и с ясностью галлюцинации видел, как по узкому и низкому лазу, рвано освещенному факелом, идут... Громадный белобрысый мужчина в темно-красном плаще с золотым кантом. И миниатюрная беременная женщина в тяжелом синем платье, вышитом жемчугом. Ей тяжело, он ее поддерживает. И лица у обоих отчаянные, отчаянные и безнадежные. Мама, как сложно отвлечься. Я все время думаю о ней, государь. — сказал принц Бриан. эрльд вздрогнул и тут же сообразил, что, вероятно, задремал стоя, прислонившись к храмовой стене. Бриан стоял перед ним, как бледный призрак, и сквозь его тело просвечивали факелы работяг. — Зачем вы здесь? — спросил Эральд, не разжимая губ. Казалось, что первое же сказанное вслух слово его разбудит. Но Бриэн услышал и так. — Я умираю, государь шепнул Брен, и слеза скользнула по его обезображенному лицу. «Но клянусь, я не умру, пока не попытаюсь искупить хоть часть зла. Я буду свидетельствовать и вашу пользу, государь, против себя. Лучше умереть на плахе, сохранив остатки чести, чем сдохнуть от яда, как замученному псу. Не смею просить прощения. Нет мне прощения!» «Я понял» кивнул Эральд, и тут скрипнула отворяемая храмовая дверь. Солнце слетел, и призрак исчез. — Ты заснул, что ли? — удивился Седрик. «Идем — Идем! Монах с подсвечником ждал в притворе. — Куда идти? — спросил Эральд, с трудом приходя в себя. — За мной, отроки! Живее идите! Да тише, чтоб не заподозрил никто! Седрик потянул Эральда за локоть. Они прошли за семенящим монахом по темному храму, слыша гулкое эхо собственных шагов. Мраморные фигуры крылатых воинов белели, как привидения. Нерукотворный образ на стене казался провалом в глухую темноту. В свете пары свечей только бледно блеснуло стекло подсвечников на алтаре. Монах скрипнул чем-то в нише, слева от алтаря, и открыл низенькую потайную дверцу. «Зачем это?» — удивился Эральд, заглянув внутрь. За дверцей оказался крохотный чуланчик, в котором обнаружились низенький табурет и что-то вроде небольшой конторки. В конторке лепились несколько кривых свечных огарков. «Я имею в виду, зачем эта коморка была построена, святой человек?» «Что отсюда скажешь, у алтаря слышно», — отозвался монах. «В те времена иерарх тут служил, отец Клейдон». Был ветх и немощен, хоть святой жизни что позабудет. Отсюда подсказывал послушник. И многие пользовались, но и нынешний Отец Небесный молод и силен, и в служке не нуждается. А комната стоит пуста. — Тут есть засов, — сказал Седрик. — Закроем изнутри. — И то, — согласился монах. — Запри, отрук, и не кажите носа. — Да и дышите через раз, дабы не расслышал отец Дерек. Он будет государя венчать, а слух у него, как у лесы, остер. — Отсюда что-нибудь видно? — спросил Эральд. — Или только слышно? — Прикрой дверь! — пожал плечами монах. Эральд прикрыл дверь и увидел в замаскированных щелях свет свечей на алтаре и на хмуром лице Седрика. Дверь в нише... Даже днем была, очевидно, погружена в глубокую тень, а те, кто стоял снаружи, у нерукотворного заалтарного образа, освещались или солнечным светом, или светом свечей. Старый фокус делал абсолютно невидимым наблюдавшего из темноты. «Отлично!» — сказал Эральд. «Замечательно, святой человек! Я очень вам благодарен, правда?» «Что с благодарностью бедному монаху?» — заметил святой человек ворчливо. Лишь пользуются добротой господних слуг. — Ладно, божий слуга, заплачено, — оборвал Седрик. — И отчего в молодых душах такая меркантильность и низкие мысли? — Гони их, хотрок смотри на праздник и молись. Да не смей шороха издать. Монах задол свечу, отчего в храме стало темно, как в погребе. — Я ухожу и не знаю вас более. — Иди, иди, — — сказал Седрик. — Сами справимся. Он зашел в коморку и закрыл дверь. Пару минут были слышны шаги монаха, потом гулко стукнула дверь. Эрольд ощупью нашел в кармане рюкзака зажигалку и зажег свечной агарок. Вспыхнул крохотный огонек, сделав тайный чулан неожиданно уютным. — Молиться будешь? — спросил Седрик, садясь на пол. — Хоть бы писание оставили, гады. «Надо поспать», — сказал Эральд виновато. «Сядь на стул, а я туда. Или давай подстилю спальник». «Прости, надо поспать в любом случае. Я надеюсь на сны. Вдруг что-нибудь изменится или прояснится». «Я посторожу», — кивнул Седрик. «Надеешься, что во сне Господь знамение пришлет?» «Вроде того. Тебе тоже надо поспать, но лучше разбуди меня через пару часов». Я боюсь, что сейчас не смогу караулить и засну. Спи, и ни о какой ерунде не думай, король. Это меньшее, что я могу сделать. Я ведь тоже надеюсь на знамение. Эральт разложил спальник на полу и лег, свернувшись клубком. Седрик не перешел на табурет. Остался сидеть рядом, только задул свечу, и коморка погрузилась в кромешный мрак.